Князь Голицын и Ордин Нащекин. Князь Голицын был прямым продолжателем Ордина Нащекина. Как человек другого поколения и воспитания, он шел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом на Нащекина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжно образованнее его. Меньше его работал, но больше размышлял. Мысли Голицына –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 Оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII веке. Все эти люди были либо на Нащекинского, либо Голицынского пошриба. на Нащекин – родоначальник практических дельцов Петрова времени. В Голице незаметно черты либерального и нескомечтательного Екатерининского вельможи. Я окончил обзор подготовки реформы Петра, Позвольте мне свести итоги сказанного.